что не женился в ту пору, когда еще не было у него двойного подбородка и были волосы не хуже, чем у молодых людей. Гостям принесли вино. Военный человек опять привстал, прикоснулся к стакану акульем зубом, чего в Нидерландах никогда не делали, и предложил профессору выпить с ними. Профессор Йонгман вежливо поблагодарил, и, чтоб не остаться в долгу, велел принести три рюмки, настоянные на травах голландской водки. Господин в синем плаще, видимо, не прочь был поболтать. Тут же рассказал, что он офицер имперской армии, родом ирландец и едет на побывку к себе на родину, после чего вернется в Вену, где ему обещан императором полк. Профессор сказал... О, с почтительной интонацией, относившейся к имени императора и к высокому служебному положению собеседника! Но в душе, хоть был вообще доверчив и плохо понимал, зачем люди лгут, когда гораздо проще и легче говорить правду, немного усомнился, действительно ли ирландец имеет чин полковник. По возрасту это было вполне возможно». Однако в облике ирландца было что-то грубое, неотесанное. Можно ли в имперской армии получить полковничий чин, не имея должного воспитания? Вид ветчины с грибами пробудил аппетит у профессора Йонгмана. Он не знал в точности, когда именно обедает Декарт. Да еще кто его знает, как он угощает гостей? Профессор велел хозяйке принести другую порцию ветчины. Полковник ел и пил очень много и жадно. Голландская водка ему понравилась, но заказывать по рюмке было скучно. Он велел подать целый графин и выпил его так быстро, что профессор Йонгман только дивился. Эти военные люди! Дама тоже пила недурно, раскраснелась и весело хохотала при шутках Вальтера. Так звала полковник А когда в словах его ничего шутливого не было, приглашала профессора оценить их справедливость. Была, видимо, чрезвычайно влюблена в мужа. Заметив, что профессор смотрит на ее колечко с изумрудом, сняла его с пальца и сообщила, что это подарок Вальтера. Он в конце зимы получил большие деньги. — Много ты врешь, — сказал пьяным голосом ирландец. Помолчала бы, а то смотри. Помнишь, что было в среду?» Дама смущенно, весело засмеялась. Полковник пояснил профессору, что держат жену строго. Слишком ее избаловали в детстве. Профессор Йонгман сочувственно спросил даму, откуда она родом. Узнав, что из Магдебурга, тяжело вздохнул. «У него, — сказал он, — был в этом городе приятель» но погиб при тех ужасных событиях. Профессор хотел было узнать, не слыхали ли его собеседники о Газенфус-Лейне. Но не успел назвать имени своего приятеля, жена полковника побледнела и перевела разговор на другую тему. Так они побеседовали еще с полчаса. Профессор с интересом расспрашивал ирландца о последних событиях в германских землях, Полезно было поговорить с человеком, который прямо оттуда прибыл. Полковник видел немало, но рассказывал пристрастно, точно совершенно забыв, что находится он все-таки в стране лютеранской. Так на вопрос профессора, кто, по его мнению, победит, католики или лютеране, расхохотался и сказал, что тут и спрашивать нечего. Разумеется, победят католики. Это замечание и особенно грубый смех полковника не понравились профессору Йонгману. Он заметил, что у них, в Соединенных провинциях, военные люди думают иначе. Правда, великого Густава Адольфа больше нет в живых, но ведь и у императора нет другого Валенштейна. Жена полковника снова изменилась в лице. Полковник же расхохотался еще громче и заявил, что проклятый Валенштейн был изменник. Он предался шведам, но, к счастью, Господь Бог покарал его вот этой рукою. При этих словах он, впрочем, без всякой злобы, показал огромный и страшный кулак